Спустя несколько дней Любимов выписался и въехал к себе на родину. «Начальник подарил мне целую неделю», — сказал Любимов. — Погуляешь там в сласть, я думаю, — вздохнул Тупиков. — Это уж как водится, — согласился Любимов. Он был откровенно, безоглядно счастлив и не пытался скрыть свое счастье. — Вот и все, — сказал Тупиков, когда Любимов в последний раз, уже стоя во дворе, помахал ему в окно ладонью. — Никак скучать уже начал? — спросил Белов. — Может, и начал, — неопределенно ответил Тупиков. Все еще, глядя в окно, он сказал с едва скрываемой завистью. — Если так подумать, хорошо жениться — тоже дело немаловажное. Белов хмыкнул, а Тупиков продолжал. — Вот кончится война, Тупиков женится, возьмет себе кралю первый сорт, ни пером описать, ни в сказке рассказать, — продолжал Белов, язвительно усмехнувшись. — Чего смеешься? — спросил Тупиков. — Думаешь, Тупиков не сумеет выбрать себе красавицу и умницу? — Сумеет-то сумеет, — ответил Тупиков и замолчал. Наверное, нарочно ожидая, что Тупиков спросит, о чем он думает. Тупиков так и сделал. — Что ты хочешь этим сказать? — А то, что на войне всяко может статься, может, ты не вернешься домой обратно, тогда и жениться некому будет. Ну что ж, Тупиков попытался улыбнуться, но улыбка у него получилась кривой, какой-то вымученной. «Ну что ж, ежели так, то и говорить не о чем». «А ты, милок, видать, ехидно и изрядно», — сказал новый раненый, занявший кольку любимого. «Дальше, как говорится, некуда». Новый раненый, фамилия у него была красивая, звучная, Сизакрылов, был уже не молод. Мне в те годы он казался старым стариком». Недавно исполнилось, как он сам признался, вся как есть полсотни. Он был с виду типичный старый вояка, каким его представляют иной раз в кино, коренастый, крепкий, круглолицый, на лбу и на щеках глубокие морщины, шея красная, в складках. У него было сквозное проникающее ранение в область легкого, и лежать ему предстояло никак не меньше трех месяцев. Белов, казалось, нисколько не обиделся на его слова. — Чем же это я, ехидный? Просто знаю, что она такой война, ни родимая матушка, ни теща ласковая, ни родная сестра. — Это верно, — согласился Сизакрылов. Все может статься, снова сказал Белов. — А то и другое может случиться. Вернешься вот таким, как я. Лучше не надо, быстро проговорил Тупиков. Лучше пусть Тупиков сразу в сырую землю ляжет, да там и останется. Сказал и осекся. Вдруг понял, кому это он сказал, с опаской глянул на Белова, но тот, словно бы и бровью не повел, даже слегка улыбнулся. А я вот живу, как видишь. И тупиков, по-прежнему виновато глядя на Белова, послушно проговорил. Да, вижу. Похоже, ему стало не в магату находиться в одной палате с Беловым, которого он так сильно, хотя и невольно обидел, и он вышел за дверь. закрыв, повернулся к стенке. Заснул, что ли, сказал, и уже спустя минуту раздался негромкий ровный храп. — Послушай, мисс Уланская, — сказал Белов, — подойди-ка, милый человек, ко мне поближе. Я подошла. — Вот что, напиши мне письмо за меня. — Хорошо, — ответила я. Он кивнул на свою тумбочку, там лежали книга Шолохова «Тихий дон», тоненькая тетрадка и несколько конвертов. В ящике карандаш. — сказал Белов. — Я выдвинула ящик тумбочки, нашла карандаш, потом положила тетрадку на книгу Шолохова. «Готова — Готово? — спросил Белов. — Готово. — Тогда слушай. Много лет прошло с того дня, но, кажется, до сих пор помнится мне каждое слово, произнесенное Беловым, помнится его громкий, немного хриплый голос. «Здравствуй, Паша! Пишу тебе последнее письмо, больше писать не буду. Пути наши разошлись, поэтому даю тебе свободу. Я свою жизнь как надо устроил, теперь давай устраивай свою, обо мне забудь. Я встретил хорошую женщину, она меня полюбила, и я ее полюбил». Скажи Андрюше и Нюре, что помогать им буду, чем сумею, а видеться с ними ни к чему. Желаю вам всем все, что сами себе желаете. К всему остаюсь. Белов Василий Порфирьевич.